Легко, ступая словно боясь нарушить тишину большого дома, Анжела прошлась по комнатам. Давненько она здесь не была, с тех пор, как стала жить отдельно у мужа. Нет, то есть она, конечно, бывала на воскресных обедах практически в качестве гостей, но не так запросто, когда никого нет, чтобы в одиночку бродить по комнатам, вспомнить детство, юность. А здесь ничего не изменилось. Те же вещи, тот же порядок, кроме пылинки чувствовал с горничной работала с утра до позднего вечера. Последние годы отец буквально помешался на чистоте и вечно был недоволен прислугой. Он часто вспоминал своих добрых фей, трех сестер, которые умерли, когда Анжела была маленькой. Только они, по его мнению, умели вести хозяйство так, как нужно, ни у кого другого это не получалось». — Скоро во всей Швейцарии не найдется ни одной женщины, которая смогла бы работать у господина Орелли, — заявила как-то Марта, одна из горничных. — Никто не может ему угодить. Эта самая Марта продержалась у них дольше всех целых восемь месяцев и ушла, сама не вынеси попреков и придирок, хотя Андре платила ей очень хорошие жалования. — Никакие деньги не стоят того, чтобы об меня вытирали ноги. Это были последние слова Марты, хлопнувшие одним прекрасным утром дверью банкирского дома. Анжела заглянула в свою комнату и даже удивилась, здесь, казалось, было еще чище, чем во всем остальном доме. Но при этом присутствовал легкий беспорядок, точно в комнате до сих пор кто-то жил. Книга, которую Анжела читала перед тем, как убежать из дома, так осталась лежать раскрытой на тумочке. Со спинки кресла свисала Парео. Уголок покрывала на кровати был чуть отогнут и демонстрировал свежее накрахмаленное белье. Во всех вазах цветы, буквально то, что срезаны, словно комната выглядела так, будто всем своим видом приглашала хозяйку поскорее вернуться. За окнами послышался шум автомобиля, и молодая женщина поспешила навстречу отцу. — Хорошо выглядишь, — сказала она, подставляя щеку для поцелуя. — Ты находишь... Просеял Андре. Похоже, он принял дежурные слова всерьез. Взволнованный, необычайно обрадованный ее неожиданным визитом, Андре засветился. Усадил дочь в удобное кресло, в каминный, приготовил кофе, достал конфеты, шоколад, бисквиты, ликер Бейлис. Анжела любила сладкое. Он, конечно, об этом помнил. Однако от ликера она отказалась «Спасибо, но я не буду». «Почему?» «Что-то не хочется». На самом деле Анжела перестала употреблять спиртное, тотчас же как только узнала, что беременна. Но так сразу, без подготовки, сообщить отцу эту новость она не решилась. — Ну, как твои дела? — спросила она. — Что ново на работе? — Я слышала, Владимир заключил контракт с крупной итальянской фирмой, кажется, производство мебели. Он говорит, что это очень выгодная сделка, которая принесет банку большую прибыль. — Давай поговорим о чем-нибудь другом, — поморщился Андре. уже у нас нет других тем, кроме твоего муженька? Но я сейчас говорю не о Владимире, а о твоем банке. Анжела сделала невинное лицо. Вот как? И что же касающиеся нашего банка тебя интересует? Ну, например, для чего ты устроил проверку в отделе кредитования? Что ты хочешь там найти? Понятно. любезный зятяк уже успел нажаловаться. Папа, ну ты же знаешь, что мы друг с другом делимся всем». Ни у меня от Владимира, ни у него от меня секретов нет. Это обычная плановая проверка. Мы их ежегодно устраиваем. Нехотя, — отвечал Андре. На этот раз очередь кредитного отдела. Вот как? Хотелось бы верить. Анжела выразительно посмотрела на отца. Надеюсь, ты ни в чем не подозреваешь, Владимир? Анжела, ангелочек мой, — Мне так не хочется возвращаться к этому разговору. Ну, ты же знаешь, что я не доверяю этому русскому. Я уверен, что он просто притворяется таким уж хорошим. Он на самом деле обманывает нас всех. И тебя, свою жену, и меня, и его работодателя. Но ничего, ему недолго осталось. Я обязательно выведу его на чистую воду. Знаешь, папа покачала головой Анжелы, по-моему, тебе просто паранойя. Навязчивая идея, как называется, в психологии. У нас совсем недавно была лекция на такую тему. Ну, давай, правда, поговорим о другом, а то опять сейчас поссоримся. По телефону ты сказал, что у тебя есть ко мне какое-то важное дело. Так, подожди, — перебил ей отец. Я же не показал тебе новую картину. В моей коллекции пополнение. Я купил у русского художника Терехова ее последнюю работу. Хочешь взглянуть?» И Андре повел ее в большую светлую комнату, которая с некоторых пор была специально выделена в доме для хранения демонстрации коллекции живописи, которой так гордился банкир. Молодая женщина внимательно вглядывалась в картину. При некотором усилии в этих разноцветных пятнах угадывались человеческие лица. И ничего больше, только двенадцать лиц, два в середине и десять вокруг. Что это? Тайная вечеря. а понятно. «В центре Иуда и Иисуса, сейчас стоит тот самый поцелуй». Они еще некоторое время рассматривали картину, после чего он разъявил «А у меня действительно появилась идея». «Опять навязчивая?» — усмехнулась его дочь. «Пока нет. Она может стать такое если ее не исполнишь». «Вот как? И что же это? Поделись. А давай выпьем на брудершафт и целоваться будем? Все непременно». Это было очень неожиданное предложение. И не сказать, чтобы Анжела была от него в восторге. Но отказаться она не решилась тогда бы. Вечер стопроцентно закончился ссорой. — но хорошо, — согласилась она. — так при одном условии, точнее, при двух. — Ну, говори скорее, — развеселился Андре. — Пока два условия не выросли в сорок, так же быстро, как одно превратилось в два. Первое — Я буду пить не вино, что-нибудь безалкогольное. Надеюсь, в доме найдет какой-нибудь сок. Лично сделаю его, — заверила Андре. А какое второе условие? После этого я скажу тебе одну вещь. Дай мне слово, что не будешь принимать эту новость близко к сердцу. Постараюсь, — пообещал Какой ты желаешь сок из яблок, апельсинов, грейпфрутов? Мне все равно. Пожалуй, пусть будет яблочный. Пока отец орудовал... На кухне соковыжималкой она попыталась собраться с мыслями, подобрать нужные слова для предстоящего разговора. Не прошло и четверти часа, как Андре появился в дверях с подносом, на котором стояли два бокала. В одном было красное вино, в другом — обещанный сок. Андре выглядел странно взволнованным, поднос подрагивал в его руках, бокалы звенели. Они, как положено, переплели руки и выпили бокалы до дна. Андрей обнял, дочь подсовала ее в губы, нежно-нежно, как невеста. Но и все равно было как-то не по себе, и она поспешила отстраниться. Отец же, наоборот, совсем не торопился выпускать ее из объятий. Глаза ее были закрыты, он тяжело дышал и выглядел так, словно... Нет, даже в самой себе Анжела не решилась признаться, на что это было похоже. Она вытерла губы и сказала, я, надеюсь, это не тот поцелуй, не поцелуй Иуды. Он открыл глаза и некоторое время точно приходил в себя. Дом заговорил. — Ты, наверное, как все, считаешь, что Иуда предатель. — Ничуть не бывало. — Он не предатель. Как раз об этом и написана эта картина, которую я так что показал тебе. — Иуда знал все об Иисусе, знал его предназначении. О предстоящем распятии это Бог велел ему выдать Иисуса властям. Он не хотел, но так велел Бог. Между прочим, без Иуды не было бы Иисуса, страдающего за все человечество. Я уже слышала что-то подобное, дернула плечиком Анжела, но не согласна. Все равно Иуда останется Иудой, как его не приукрашивай, а поцелуй его не станет менее мерзким. — Ты не права, дочка, — возразилась какой то странная интонация Андрея. Очень скоро ты это поймешь. Ладно, так что это за важная новость, которую ты обещала? Только помни. Ты обещал не нервничать. Я сказал, что постараюсь, — поправила Анжела. Слушаю тебя. Анжела набрала полную грудь воздуха, точно собиралась прыгнуть в холодную воду, вздохнула и выдала. Папа, я беременна. Вот как... Было видно, что он просто ошеломлен и не знает, как реагировать. «Я так рада, папочка!» — торопливо заговорила дочь. «Порадуйся ты вместе со мной. Мы уж давно хотим ребенка, а точнее двух или даже трех. И хорошо бы, чтобы старше была девочка. Мы оба так считаем. Решили назвать ее в честь матери Владимира. Ее звали Натали». Знаешь, как звучит по-русски? «Наташа!» — по-моему, очень красивое имя, такое нежное. «Нашу дочь будут звать Наташей. Тебе нравится? Папа, папа, что с тобой? Тебе нехорошо?» андрей прям переменился в лице. Ему стоило огромных усилий выдавить из себя несколько фраз. «Анжела, девочка моя, прости, но это так неожиданно. Мне необходимо побыть одному. посидеть здесь немного. Ладно». И прежде чем она успела ответить, Андрей поднялся и, тяжело ступая, точно сгорбленный, под гнетом лет старик вышел из камины. Ждать пришлось довольно долго, не менее получаса. Анжела успела допить свой сок, привести в порядок макияж и пролистать лежавшую у нее в сумочке журнал. Не уйти, не даже перейти в другую комнату. Она почему-то не решалась, хоть находилась в собственном доме. Наконец дверь отворилась, и на пороге появился отец. В руках у него были какие-то бумаги, глаза блестели странным блеском. "Девочка моя", торжественно проговорил отец. "В связи с тем потрясающим событием, о котором ты только что сообщила, я хочу сделать тебе и твоему мужу подарок". "Что это?" вскинула брови Анжела. "Это договор о вашем долевом участии в моем нефтяном бизнесе". Хочу передать тебе и Владимиру часть акций. От тебя потребуется только одна формальность. Подпись вот тут, на последней странице. Вот, возьми ручку. Погоди минутку, папа. можно я посмотрю этот документ? Ты что же не доверяешь мне? В голосе Анре прозвучала обида. Уверяю, все составлено как нужно, ведь договор составлял сам Макс Солингер. Я очень уважаю дядю Макса. — кивнула молодая женщина. И помню, что он учил меня никогда не подписывать никаких бумаг, предварительно не посоветовавшись с ним. И уж тем более, если я сама даже не читала документы. — Анжела, Анжела, если б ты знала, как ты обижаешь меня своим доверием? — Вот, конечно, возьми, почитай. Андрей еще раз проглядел все листы и протянул контракт дочери. Ты аккуратно сложила документы, брала в сумочку. — Спасибо, папочка. — Не сомневаюсь, что это очень щедрый подарок. Я очень тронута. Думаю, что и Владимир будет тронут не меньше, тем более что для него это так неожиданно. Глядя на твое отношение к нему, трудно поверить, что ты когда-либо захочешь ему что-то подарить. — Зачем уж ты забрала документ? — поинтересовался андрей Как это зачем? — Покажу его Владимиру, мы все обсудим. А сейчас прости, но мне уже пора. Наш дом не так уж близко от Лугана, а мне не хочется возвращаться поздно. Всего тебя самого хорошего. Созвонимся. Через несколько дней Анре назначил встречу Владимиру в своем банковском кабинете. Он тщательно подготовился к этому разговору. Увы, ни проверка, ни перепроверка в отделе кредитования не дали ему ожидаемых результатов. Ни одного грязного и подозрительного контракта найти не удалось. Банкир сумел лишь отобрать несколько документов, имевших слабые места, которые при желании могли быть истолкованы не в пользу Владимира. Хотя Андре прекрасно понимал, что все эти придирки сшиты белыми нитками, что нелегко будет добиться того результата, к которому он стремился, но нисколько не сомневал что он на правильном пути. Постепенно, шаг за шагом, он будет следовать своей цели, и эти документы сыграют роковую роль. Владимир был точен. Он пришел ровно в полдень, минута в минуту. Выглядел безупречно. Одет был, как всегда, на службе строго и элегантно. Под мышкой пухлая папка с бумагами. Похоже, он также тщательно подготовился к встрече и знал, что его ждет. — Что предпочитаешь? Виски, вермут, мартель, коньяк? — как добрый хозяин спросил Аре. — Водку. — Ты отвечаешь, как настоящий русский. Молодец! — Глаза Анреа горели нехорошим огнем. «Насколько я знаю, вы не очень-то любите русских?» — парировал Владимир. «Так что ваша молодец, возможно, имеет не тот оттенок». «Ну что ты, русских, есть за что уважать?» «Уважать и любить — разные вещи», — улыбнулся молодой человек. «Пожалуй, ты прав», — согласился банкир. «Заставить любить нельзя, а уважать можно». Андрей разлил водку по хрустальным стаканчикам и пригадал секретарше подать что-нибудь на закуску. Выпили молча. Каждый из мужчин думал о своем. Пожилой о том, что дом его опустел, любимая дочь потеряна, и вот перед ним сидит причина его страданий. Владимир косился на своего босса и удивлялся свою выражению ненависти, застывшему на лице Андре. Старик явно не в себе. Ситуация со стороны, наверное, кажется смешной. но мне становится не до смеха дело принимает по моему серьезный оборот ну хорошо он меня почему то не взлюбил но почему он не поговорит со мною прямо делает гадости с моей спиной его буквально съедает ненависть Не исключено, что любой бы на моем месте оказался в точно таком же положении. Ему не важно, какой у дочери муж. Ему важно, чтобы никто никогда не вмешивался в устоявшийся размеренный ход его жизни. Похоже, надо от меня избавиться любой ценой. Садить в тюрьму, отправить в сумасшедший дом, утопить в озере, с него останется. Ну, что ж, прервал затянувшуюся паузу Андре. Еще поглоточку мне достаточно». Владимир отставил свой стаканчик. Все-таки рабочий день только начался. — Ну, как хочешь, а я еще выпью. Анре опрокинул стопку, заел бутербродом и проговорил. — А давай на чистоту. — Давайте. Владимир насторожился но не подал виду. — Я хочу, чтоб вы с Анжелой развелись. — Вы серьезно? — И даже очень. Анре оглядел пустой стаканчик. точно раздумывая, не наполнит ли его вновь. — Во-первых, она тебя не любит. — А любит вас? — нервно улыбнулся Владимир. — Во-вторых, я не допущу, чтобы ты искалечила ее жизнь. — Давайте по порядку, — остановила зять. — Вы сказали, что Анжела меня не любит. — Да, она тебя не любит. — Это она вам сама сказала? — А мне не надо говорить. Я все вижу сам. Ну что ж, с этим вопросом все понятно. Теперь перейдем к искалеченной жизни. Я внимательно слушаю ваш аргумент. — Ты не знаешь, во что ты превратил нашу жизнь, — разом завел Сандре. — Анжела совершенно изменилась, стала раздражительной, дерзкой, не бывает в собственном доме, можно сказать, избегает встреч со мной. — И вы уверены, что во всем этом виноват я? — а кто же еще? Ну, мало ли. Например, вы. Вам это никогда не приходило в голову? Что ваша дочь не встречается с вами не потому, что я это запрещаю, а потому что ей самой не хочется выслушивать от вас вечные упреки в том, что она живет не так, как вы считаете нужным. Андре даже задохнулся от возмущения. Но Владимир продолжал, не давая ему вставить слово. — Может быть, анжелы и раздражительно но никак не при мне. Со мной она счастлива, весела и заботлива. — Скажи, а твоя мать никогда не рассказывала тебе о своей молодости? — спросил друг Орелли. Неожиданный вопрос на время выбил Владимира изкли клеи. — Причем тут моя мама? — не понял он. — Когда-то я знал ее. — Я догадался о чем-то подобном. Нет, она ничего не говорила вас. Что ж, неудивительно. Твоя мать, Владимир, испортила мне всю жизнь. Она как паровоз проехала по ней, а потом бросила меня. Она слишком любила свою Россию, слишком, и не желала слушать правду о русских. У нас была дочка, она не пожалела даже ее. и не через смерть собственного ребенка, только чтобы уехать туда. Постойте, постойте. Я что-то ничего не могу понять. Вы хотите сказать, что у вас с моей мамой был ребенок? Да, у нас была дочь. Татьяна, Таньюшка, как мы ее называли. И она умерла в два месяца. Умерла, потому что ее мать, вместо того, чтобы заниматься ребенком и как следует ухаживать за ним, тратила все свое время на подготовку к отъезду в Россию. «Ничего этого я не знал, зато благодаря ей ты узнал другое. Голод, лишение, нищету. Я был у вас в России. Я видел, как вы живете в тесноте, ходите в обносках, отстаиваете за самым необходимым очереди, питаетесь неизвестно чем. Уверен, ты не можешь ей простить того, что она уехала из Швейцарии, тем самым лишив тебя нормальной жизни. И не возражай». Если б не было, иначе ты бы не припал сюда на брюхи умолять, чтобы тебя пригрели и дали работу. — Да, я сделал свой выбор, — вспылил Владимир. — Но осуждать маму не имею права и никому не позволю этого делать. Не сомневаюсь, если бы она была здесь счастлива, то ни за что бы не уехала из Швейцарии. Я не знаю всех тонкостей ваших с ней отношений, но логика подсказывает мне. что если мама смогла оставить вас и уехать так далеко, значит, ее ничто здесь не держало. Ничто и никто. Есть такая русская пословица — сердцу не прикажешь. Получается, ее сердце было на родине, а не с вами. И я думаю, несмотря на все трудности, с которыми она столкнулась в России, моя мама все равно прожила счастливую жизнь. Мальчишка, что ты знаешь о счастье, что ты можешь о нем знать? — нехорошо рассмеялся Сандре. — Вот я знаю, что такое счастье. Вернее, знал. Только твоя мать отняла у меня его, уехав в Россию. Наверное, потом она и прожила счастливую, как ты сказал, жизнь. Она украла у меня счастье и увезла его в свою холодную страну. Потом у меня появилась моя дорогая дочь, моя Анжела, я вновь обрел счастье. А потом пришел ты. из далекой холодной страны. Если твоя мать прожила там без меня счастливую жизнь, зачем же ты уехал оттуда? Жил бы тоже счастливой жизнью. Но вы, русские, видимо, должны обязательно красть счастье у других. Похоже, вам его там на всех не хватает, и вы крадете, крадете, крадете, приезжайте и крадете. на банкира было страшно смотреть». Он побледнел, губы его нервно дергались, в глазах, казалось, навечно поселилась звериная тоска. — Я понял. Это мать тебя подговорила приехать сюда. Я знаю, она не могла успокоиться. Ну ничего, мы еще посмотрим, кто из нас будет счастливей Глядя на тесте, Владимир даже встревожился. — Господин Орелли, с вами все в порядке, может вызвать врача. — Какого врача? «Зачем мне врач?» — не понял Андре. «Вы уже начали заговариваться. Угрожаете маме, забыв, что ее нет уже в живых?» Банкир тяжело вздохнул, провел ладонью по лицу, налил себе еще водки и выпил залпом, не закусывая. «Ты прав. Я, пожалуй, излишне погорячился». Проговорил он, наконец. «Давай забудем об этом. Тем более, что мне к тебе и дело. Вы об этом договоре?» Владимир вынул из папки тот самый документ, который несколько дней назад получила от отца его жена. «Ну да!» — кивнула рели «Только это экземпляр Анжелы, а я сейчас найду тот, который надо подписать тебе!» Он сделал попытку подняться из-за стола. «Не трудитесь!» Жестом остановила Владимир. «Мы с женой очень признательны вам за столь любезное предложение, но вынуждены от него отказаться». «Как так?» «Почему?» Банкир снова переменился в лице. Пожалуйста, поймите нас правильно. Это очень щедрый подарок, но я не готов принять его. Еще в юности я дал себе слово, что буду всего добиваться в жизни сам. И семью свою буду обеспечивать сам. Очень не хотелось бы, чтобы люди видели во мне только зятя влиятельного и уважаемого человека, который живет лишь за счет богатого тестя Однако ты работаешь у меня в банке. Да, и в последнее время чувствую, что это неправильно. Но скоро все изменится. Сейчас я уже могу сообщить вам, что получил интересное предложение от инвестиционного банка Лугану, готов принять его. — Вот, значит, как! — ехидно проговорил Андре. — Получается, я тебя подобрал, выучил всему, и ты теперь хочешь переметнуться к конкурентам со всеми знаниями и секретами, или я мало тебе плачу? — Зарплата там действительно больше, — кивнул Владимир. Но дело не только в этом. Очень надеюсь, что там я не буду, как говорится, под колпаком. Мне будут там доверять, тут спокойно работать. Не станут постоянно наблюдать за мною, контролировать каждый шаг. — Давай еще выпьем, — неожиданно предложил Андре. — Я же сказал, мне нельзя. Рабочий день отказался Владимир. Но его тесть, не слушая, снова разлил водку. — Ничего, ничего, я дам тебе сегодня выходной. «Поедешь домой к любимой жене, не думай, это подарок не тебе, а моей дочке. Когда женщина ждет ребенка, ей хочется, чтобы муж постоянно был рядом, так что пей, будем считать это первым шагом к нашему примирению». Молодой человек был очень удивлен, что на этот раз задумал хитрец Орелли, банкир, опрокинув рюмку, продолжал, «Думаю, для тебя не новость, что я тебя не люблю». Можешь не отвечать и так, всем это понятно. Но тебя любит моя дочь. В этом ты прав, и я не хочу мешать ее счастью». Владимир опасливо вслушивался слова тести, а тот продолжал. «Я долго думал. И, наконец, нашел выход, который, как мне кажется, устроит всех. Эту идею подкинул мне старая лиса Цолингер». «Дело в том, что я давно собираюсь открыть в Италии и в Милане филиал своего банка, и ты, я вынужден признать, вполне достойная кандидатура на пост его главы. Проверка в отделе кредитования подтвердила, как хорошо ты работаешь на благо моего банка. Вот и продолжай в том же духе, только подальше от меня. Не сомневайся, это предложение будет для тебя намного выгоднее, чем то жалование, что посулили тебе в инвестиционном банке Лугана». Получается, что я, убрав тебя с глаз долой, убью сразу нескольких зайцев. Владимир был несколько шарашен. Мне нужно подумать. Признаюсь, ваше предложение несколько неожиданно. Конечно, думай. Снисходительно заявила Орелли. Поезжай домой, посоветуйся с женой. И не забудь сказать и что я воспринимаю наш с тобой сегодняшний разговор как попытку, если не примирение, хотя бы установление дружеского нейтралитета.